Дуло автомата Калашникова, слышалось речь с кавказским акцентом, задиристо державший нос генерал Дудаев. «Ну, все, надо, делать теорет с горцем. Они между собой даже ладить не могут. Тейпы там разные, понимаешь?» Дудаев от выскочил. «Оппозиция ихняя ни черта не смогла. Толку нету, хоть и вооружили. Россия и должна вмешаться. Сегодня в Кремле совещание Совета Безопасности».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 Эта боль была знакома и неприятна. Не столько болью, сколько причиной. Эта боль подстрекала. Ельцин пожалел, что не выпил перед совещанием. Чего было опасаться? Напругу бы снял, лучше бы мысли ходили, но назад времени поворотишь. опять сосредоточился, преодолевая недомогание, слушался в доводы министра обороны, кому поручено было разрабатывать тактические ходы.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 не конституционно тот пример опять прав порядок понимаешь нужен проведем все бы мои через госдуму через совет федерации пусть он этот покрутится формировки там подберет ельцин посмотрел на вице — пусть его сами своим пошевелит он нас великий юрист понимаешь сам конституцию насчинял и чтоб все подписали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 сидящим перед ним за столом по обе стороны, сменился. Что-то обидное и укорительное появилось в мыслях Ельцина. Вы тут наговорите про конституцию, про порядок, обчить нет, дробно ломаете, настраляете там, отвечать президенту, на меня все шишки спешите, понимаешь? Когда совещание требовали принятия ключевых решений, Ельцина было важно ухватить за чью-нибудь генеральную мысль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 Ельцин, как заядлый пяток, смолдо уяснил, что мешать напитки не следует, но теперь он хотел скорого эффекта, алкогольной отдачи. После коньяника он сразу понял — сейчас отпустит. и с тела уйдет напряжение, сгинет безосновательная тревога. Тогда, понимаешь, и покумякаем над Чечней. — Ну, чего скажешь? — спросил Ельцин, помягчавшим тоном у начальника охраны. Тепло по телу стало постепенно и ощутимо растекаться.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 — Пускай покрутится, понимаешь, там посмотрим. Если чего, сделаем рокировочку. Ельцин весело хмыкнул и стал этот момент похож на ребенка. — Здорово им придумал. Система этих сдержек, понимаешь, и противоречцев на одного дурака другого дурака, чтобы, понимаешь, сбалансировать. — Наливай еще понемногу, — приказал начальнику охраны. — И пойдем. Пускай рассаживается. Скоро дверь в зал заседания открылась, Ельцин...